Капитан Гаврилов После майских праздников витавшая в воздухе напряженность утихла. Начальство в лице Комполка, Комдива и их замов перестало допекать ежедневными требованиями ускорить, срочно завершить работы. Появилось время отдышаться и оглядеться. Гаврилов установил в ротах график. Один взвод в карауле, второй на стройке, третий и четвертый на учебе. Еженедельно взводы менялись. Сверхурочные работы на стройке прекратились. Теперь распорядок стал согласно уставу. У комбата появилась, наконец, возможность самому познакомиться с поступившими образцами вооружения. Он считал, что командир должен лично владеть всеми видами вооружения, имевшимися в подразделении. Начал со штатных, противотанковых ружей и пулемета ДШК. Ружья поступили двух моделей, ПТРО и ПТРМ разработки конструктора Рукавишникова. ПТРМ сильно напоминала увеличенную трехлинейку с удлиненным стволом, оснащенным сошками. В магазине помещалось четыре патрона. А вот сами патроны калибра 14,5 мм весьма удивили ПТРМ. Почти маленькие снаряды с бронебойной пулей весом 64 грамма. При стрельбе ружье легалось прикладом в плечо почти как лошадь копытом, несмотря на свою 20-килограммовую массу. Оно и понятно. Начальная скорость пули составляла тысячу метров в секунду. Провели испытания... На удалении 100 метров пуля пробивала пакеты из четырех листов 10-мм железа. Все сильно впечатлились. ПТРМ поступило на вооружение опорных рот. Однозарядным ПТРО вооружились опорные отделения взводов. Оно было на пару кило легче и еще проще по устройству, чем ПТРМ. После каждого выстрела бронебойщик открывал вручную затвор, стрелянная гильза выбрасывалась, и заряжающий вставлял в патронник новый патрон. А вот пулемет ДШК был внушительной машиной, и до сих пор Иван видел их только издали. А теперь довелось и пострелять. Что тут сказать? Мощь! На стрельбище пулемет превращал толстое бревно в щепки за пару секунд. Станок по типу Максимовского позволял стрелять по наземным целям, а сменный зенитный станок по самолетам. Причем смена станка тренированным расчетом проводилась за секунды. Трофейные польские станковые пулеметы оказались одной из модификаций Максима. Никаких проблем с их освоением личным составом не возникло. Ручные пулеметы системы Браунинга отличались от привычных пулеметов Дегтярева, но и с ними успешно разобрались. Посоветовавшись с ротными, половину трофейных станковых пулеметов и девять ручных отдали в первую роту, занимавшую самое большое кобринское укрепление. Теперь каждое стрелковое отделение первой роты стало пулеметным. На вооружении отделения один станкач и два ручника. Остальные пулеметы поровну разделили между второй и третьей ротами. Посоветовавшись, Гаврилов с Иваницким решили в оставшиеся до назначенных комкором гарнизонных учений не такое уж большое время сосредоточить все усилия на огневой и тактической подготовке подразделений в ущерб временно всем другим видам боевой подготовки. В конце мая провели боевые стрельбы. Стрелки и пулеметчики стреляли на стрельбище, оборудованном в Волынском укреплении, а минометчики и артиллеристы ездили на корпусной полигон. Ротных снайперов отправили на двухмесячные сборы в дивизионный учебный батальон. Весь остаток дня посвятили отработке взаимодействия между отделениями во взводах. Появилось, наконец, время подумать о маршрутах прорыва и окружения. После консультации с пограничниками и начальникам штаба дивизии разработали пять вариантов прорыва. Вариант номер один предусматривал прорыв из Карибского укрепления на север, затем марш на северо-восток до полосы обширных лесов, далее на восток по лесам. Второй вариант предусматривал прорыв с выходом в лесную зону и далее на восток вдоль Припяти. Третий и четвертый варианты предусматривали прорыв из Волынского укрепления на юг и уход в Припятские леса. По третьему варианту из крепости прорывались по пойме Буга, а по четвертому – по кратчайшему пути к лесу в направлении селения Гершоны. По варианту номер пять прорыв намечался из Тереспольского укрепления на запад с фортированием реки Буг, затем по польскому берегу Буга марш на восток и снова переправа через Буг непосредственно в Припятские леса. Этот вариант предполагал поддержку переправы со стороны военных кораблей Пинской флотилии. Достоинством последнего варианта – Было то, что противник его ожидать никак не мог. Недостатком — зависимость от Пинской флотилии. Варианты прорыва Гаврилов доложил Серпилину лично. Комкор одобрил и отдал наметки Гаврилова в штаб для подготовки секретного приказа. Гаврилову сообщил, что в приказе будет указано расположение партизанских баз по маршрутам прорыва и способы связи с партизанами. Партизанам будет дано указание оказать помощь прорывающемуся отряду. В июне и июле отработали взаимодействие отделений во взводах и взводов в ротах. Поскольку каждый взвод и каждая рота обороняли очень длинный вал, к тому же имеющий сложную зигзообразную форму. Важно было отработать быструю переброску бойцов на атакованный участок по казематам и ходам сообщения. С собой расчеты переносили легкое стрелковое оружие, ручные пулеметы и бронебойки. Перемещение артиллерии и танковых пулеметов по понятным причинам. Не производилось. Каждому перебрасываемому бойцу или расчету требовалось подготовить огневую точку. И так при атаке на любой участок периметра все расчеты провели пристрелку оружия по рубежам со всех огневых точек. Минометчики отрабатывали маневр траекториями. Дальнобойность ротных минометов позволяла накрыть огнем любой участок периметра крепости из любого укрепления. То есть огонь всех минометов батальона можно было сосредоточить на любом атакованном участке. В конце июня расчеты дивизионных минометов Иваницкого тоже провели пристрелку по ближним рубежам на случай их участия в отражении атак на крепость. Минометчики проводили пристрелку практическими минами, болванками без разрывных зарядов. Артиллеристы и минометчики Иваницкого в это же время провели пристрелку по местам вероятного наведения переправ противникам. Стреляли болванками, конечно же, не по пограничной реке, а вводя поправку на полкилометра в глубину своей территории. Выявилась необходимость принудительной вентиляции артиллерийских казематов, поскольку после каждого выстрела от стен поднималась вековая пыль, да и пороховые газы, выходящие из казёнников орудий, при перезарядке удушали расчёты. В августе начали готовиться к предстоящим учениям. Отрабатывали взаимодействие рот при атаке противника с разных направлений. За противника действовало временно приданное по указанию Серпилина разведрота. Десяток грузовиков автобата изображали танки, благо выровненный в полосе отчуждения грунт позволял им передвигаться по полям, не застревая. Служба дивизионного инженера сделать проект реконструкции укрепления крепости к середине мая, конечно же, не успела. Только в начале июня инженер лично привез в крепость четыре толстенные папки с бумагами. В одной находилась пояснительная записка к проекту, украшенная на титульном листе собственноручной подписью Комкора Серпилина, Гаврилову Иваницкому к исполнению. Подготовить план график проведения работы, доложить мне лично. В трех других папках содержались строительные чертежи и ведомости расхода материалов. Изучение проекта отняло у поименованных товарищей весь день. Проект впечатлял. Дивизионные инженеры продумали все. Предусмотрено было строительство защищенного командного пункта крепости. Его запроектировали под плацем в восточной части цитадели. В десяти толстенных бетонных казематах, расположенных с двух сторон от центрального коридора, предусматривалось размещение главного кп гарнизона – узла проводной и радиосвязи, КП стрелкового батальона, КП артиллеристов, зенитчиков и минометчиков, штаба батальона и штаба приданной артиллерии, автономной электростанции и скважины с насосом и водяной цистерной. Коридор с обоих концов переходил паттерны, выводящие в подвальные казематы кольцевой казармы. Полутораметровое бетонное перекрытие главного КП защищалось шестиметровой толщей грунта и бетонным покрытием плаца. Линии проводной связи предусматривалось проложить в траншеях трехметровой глубины, каждая линия дублировалась. Над орудийными амбразурами сооружались арки из крепича и бетона, которые сверху засыпались грунтом. Во всех надвратных башнях оборудовались наблюдательные пункты. Кроме того, в каждом из укреплений по оконечности центрального ревелина инженеры запроектировали строительство защищенного бетонного бункера «Подротное НП». В каждом укреплении и в цитадели, в бывших пороховых скалодах, предусматривалось создание складов продовольствия, боеприпасов, воды, автономных электростанций и водяных колодцев. Все казематы в валах и редюитах связывались между собой и с огневыми позициями ходами сообщения полного профиля с выложенными кирпичом-стенами. Орудийные и минометные дворики тоже обкладывались кирпичом. Предусматривались противопожарные и противохимические мероприятия. Для защиты амбразур от осколков и пуль рекомендовалось изготовить съемные краны из 10-миллиметровой стали, устанавливаемые изнутри казематов. Предусматривалась принудительная вентиляция артиллерийских казематов с помощью мощных электрических вентиляторов. В пороховом складе «Цитадели» запроектировали даже госпиталь гарнизона в штатах медсанчасти стрелкового полка, но для организации госпиталя нужно было еще утвердить штат медперсонала. В общем, предстояли огромные строительные работы. Всего предстояло переместить 110 тысяч кубометров грунта, выложить 12 тысяч кубов кирпичной кладки, уложить 7 тысяч кубов бетона. 1 июня Комкор утвердил, разработанный командиром саперной роты старшим лейтенантом Дюжевым, и согласованный Гавриловым план-график работ. Имеющимися силами гарнизон справиться с таким объемом работ до зимы никак не успевал. Присланная вскоре охранная полурота НКВД быстро огоразила колючей проволокой в два кола группу опустевших домов на территории Кобринского укрепления Там организовали лагерь для полутысячи военнопленных поляков. Вместе с тюрьмой НКВД количество зэков, занятых на стройке, приблизилось к тысяче человек. 14 августа прибывший в крепость Камдив Яковенко провел репетицию батальонных учений, готовясь к намеченному на 25 число приезду Камкора. Все прошло более-менее нормально, не считая неизбежных мелких накладок и неувязок. Сделав замечание, комдив убыл. Наступило 25. пятое. С утра в крепость прибыли комкор с комдивом в сопровождении целой свиты штабных работников. Пройдясь по территории, Серпилий насмотрел ведущиеся полным ходом работы заглянув в глубокий котлован в котором уже заканчивали отливку бетонных стен главного кп затем всех штабников разослали по подразделениям посредниками комкорс с начальником штаба корпуса и комдивом в сопровождении гаврилова поднялись на глав нп крепости размещенный на шестом этаже надвратной башней через польских ворот оттуда Отлично просматривались вся крепость, полоса отчуждения и окружающая местность километров на пять вокруг. — Ну что, комбат, готов? — осведомился Комкур. — Батальон готов к учениям, — отрапортовал Гаврилов, вытягиваясь. — Ну, тогда начнем. Объявляй боевую тревогу. Иван схватил трубку телефона и дал команду на кп через секунды завылась сирена вскоре по ходам сообщения замелькали каски бойцов в орудийных и минометных двориках засуетились расчеты вот тебе первая вводная сказал серпилин взглянув на часы с юга волынское укрепление атакует пехотный полк при поддержке танкового полка. Атака идет вдоль буга между рекой и западным ревелином. Поглядев в указанном направлении, Гаврилов увидел выходящую из леса пехоту и выезжающие в поле с автодороги грузовики. Это разведрота изображает пехотный полк. Авторота представляет собой «Танковый полк», — пояснил Комкор. Ну что же, такая вводная давно отработана. Иван схватил трубку и начал выдавать команды. Серпилину вскоре пошли доклады посредников. Минометчики опорные роты начали обстрел пехоты. Дивизионные минометы Иваницкого открыли огонь по танкам. Пулеметчики и бронебойщики второй роты по ходам сообщения и казематам стянулись на атакованный участок. Танки вышли на минное поле и застопорились. В правый борт им из ревелина начала стрелять сорокопятка и десяток бронебойщиков. В лоб ударила дивизионная трехдюймовка. К пехоту начали косить три станковых иллюзия и двенадцать ручных пулеметов. Через 20 минут посредники списали тридцать танков и батальон пехоты. Условный противник отступил. — Ну что же, — заключил Комкор, — неплохо исполнено. Все сделано быстро и точно. Продолжим. Новая вводная. По позициям минометов открыли огонь дивизионный и корпусной артполки. Полковая артиллерия обстреливает выявленные огневые точки. Иван снова схватил трубку и дал необходимые команды. В ходах сообщения и минометных двориках снова замелькали каски бойцов, уходящих из-под обстрелов казематы. Иван знал, что расчеты сейчас откатывают пушки и пулеметы от амбразур и закрывают их стальными щитами. Затем последовал авианалет. Зенитчики отработали все четко. Затем пошла атака пехоты и танков на Кобринское укрепление. Затем артобстрел и попытка фиксирования буга и атаки на Тереспольское укрепление. Тут, понятное дело, условного противника не было, поскольку атака шла с сопредельной стороны. Батальон и артиллеристы действовали четко. Комкор одобрительно хмыкал. Посматривая искоса на Серпилина, Иван видел, что тот доволен. Последний блин, однако, вышел комом. вот Тебе, капитан, последнее вводное. После авианалета и артобстрела противник прорвался через куртину кобринского укрепления у северных ворот и атакует в сторону цитадели. Иван схватил трубку и дал команду резерву саперной роте и пограничникам выдвигаться на участок кольцевой казармы «Цитадели», напротив северных ворот и отразить противника при переправе через Муховец. Комкор опять хмыкнул, но уже недовольно. Цитадель удерживали. Противника при переправе через Муховец отразили, но центральную часть Кобринского укрепления, включая оба Редюита, он захватил. На следующий день в обед, после обобщения докладов всех посредников, Комкор провел разбор учения. Резюме было такое. Все атаки на внешние ограждение крепости отбиты успешно. Но действия гарнизона после прорыва противника через валы Комкор признал неудовлетворительными. Резервы надо было выдвигать не в кольцевую казарму, а навстречу противнику, в редюиты и в казематы горжевых валов. — Но у меня всего двести человек резерва, — попробовал возразить Гаврилов. — Если я их выдвину в редюиты и горжу, у меня цитадель оборонять некому будет, когда противник прорвется через выдвинутые резервные роты. — Так да не так, — ответил Серпилин. — У вас в Иваницким в цитадели еще артиллеристов почти шестьсот человек. Часть зенитных орудий и минометов противник к этому времени неизбежно разобьет артиллерией. Вот их расчеты используйте, как пехоту для обороны цитадели. При таком подходе противнику придется сперва Прорываться через внешние валы, потом через редюиты, а потом через горжу. Получается целых три сильных оборонительных линии вместо одной, как у тебя получилось. Но у моих артиллеристов из стрелкового оружия только по одному автомату на расчет, да винтовок немного. Теперь уже попробовал возразить Иваницкий. «Ишь ты!» бедным родственникам прикидываешься усмехнулся комкор по одному автомату на расчет это у тебя почти 60 автоматов сосредоточенные на узком участке да еще при стрельбе в упор из кольцевой казармы через муховец 60 автоматов это страшное дело Да и зенитные пулеметы, крупнокалиберные, против пехоты кто тебе не дает применить? Но тут ты кое в чем прав. Стрелковое вооружение вам надо еще усилить. Выделю вам из трофеев еще пять станковых пулеметов, 10 ПТР, 15 ручных пулеметов и 300 винтовок для усиления огневых возможностей резерва. — А тебе, капитан, — обратился он к Гаврилову, — даю задание продумать оборону не только внешних валов, но и всех редюитов и горжи во всех трех укреплениях. — Понимаю, что одного батальона для этого мало. Выкручивайся за счет маневра резервом. Из артиллеристов... «Сформируйте еще одну сводную резервную роту и обучите обороняться в цитадели!» «В целом за учение ставлю вам удовлетворительно», — заключил Комкор. Командование поставило задачу завершить все строительные работы досрочно к первому ноября. Хотя за границей по-прежнему все было спокойно, Ускориться на шесть дней против утвержденного графика было вполне возможно, хотя Гаврилов был вполне уверен, что командование на самом деле хочет завершить работы к октябрьским праздникам, а дату 1 ноября ставит просто, чтобы подстраховаться. Тем не менее график работ скорректировали и ускорились. Напрягала нерегулярная поставка цемента, которого все время не хватало. В таких случаях, чтобы не простаивать, заменяли монолитный бетон кирпичной кладкой. Менее прочно, зато сроки не срывается. Совершенно неоткуда было взять листовую 10-миллиметровую сталь для заслонок амбразур вышли из положения, начав вырезать бронелисты из сожженных польских танков, которых в крепости осталось около двух десятков. Танки разрезали автогеном на куски подходящего размера. Толщина их брони составляла от 8 до 12 мм, то есть была вполне подходящей. Когда разрезали все танки, оказалось, что всю потребность в броне бронезаслонках обеспечили По крайней мере, для пушек, станковых пулеметов и ПТР. Конечно, на штатные бронезаслонки дотов это мало походило, ну, да и пушки в казематах стояли не капонирные, а обычные полевые. Не хватало стальной арматуры. Приходилось собирать металлолом и все, что возможно, пускать на армирование бетона как то выкручивались к концу работ разобрали накрепить все разрушенные немцами здания пришлось даже разобрать несколько неповрежденных с выбитыми окнами а что все равно выбитые окна это повреждение много возникло сверхплановой возни с приспособлением под огневые точки казематов в редюитах и горжевых валах. Но хочешь не хочешь, а приказ Комкора надо было выполнять. Иван дорожил мнением Комкора и совершенно не хотел получить от него замечания. Но поскольку в них предполагалось размещение только стрелкового оружия, а не артиллерии, справились и с этим. Самое главное, вовремя, до холодов, построили защищенный командный пункт, проложили подземные линии связи и ходы сообщения. 1 ноября Гаврилов с Иваницким доложили о завершении всех работ. До праздников из крепости вывели лагерь с польскими военнопленными, Наконец-то можно было вздохнуть свободно. Строительство закончилось. Гарнизону осталась только боевая учеба и караульная служба. Только что ушли в запас отслужившие три года бойцы-срочники. Вместо них пришли лопоухие призывники. Приходилось их снова учить. Ну да, это дело привычное. Полковник Катуков. 28-я танковая дивизия полковника Катукова дислоцировалась в окрестностях городка Чуднов, юго-западнее Житомира, куда она была спешно переброшена весной 1940 года. Личным составом дивизии была укомплектована почти полностью полковника. А вот с бронетехникой и транспортом дело обстояло куда хуже. В наличии было около сотни танков БТ, из них почти половина старенькие БТ-2 и БТ-5. Автотранспорта имелось чуть больше трети от штата. Средних танков, не говоря уже о тяжелых, в дивизии не было вовсе. Впрочем, новыми штатами на которые дивизия вяло переходила с мая месяца, средние тяжелые танки и не предусматривались. Вяло! Потому что новой техники, положенной по новым штатам, не было вовсе. Переформирование без новой техники, вообще говоря, было делом малосмысленным. Тем не менее новые уставы и наставления старательно изучали во всех подразделениях. В августе Катуков провел полковые учения по новым уставам. Пришлось некоторые танки условно назвать самоходными арт-установками, а некоторые — зенитными самоходками. Несмотря на эти условности, учения оказались в целом полезными. Спокойная жизнь в дивизии закончилась, когда 21 августа Катукова вызвал командир корпуса Рокоссовский и ошеломил, сообщив, что дивизия Катукова назначена опытной базой по проверке новых уставов и новой техники. Дивизии надлежит в недельный срок сдать всю старую бронетехнику, автотранспорт, тракторы и получить новое вооружение по штату. Через два месяца, 20 октября, дивизия должна быть готова к проведению дивизионного учения в присутствии командования округа, а, возможно, и главнокомандующего Жукова. Вернувшись в дивизию, Катуков первым делом собрал весь комсостав, начиная с командиров батальонов, поздравил подчиненных с окончанием спокойной жизни и обрисовал им предстоящую работу. Гамдив по отечески строго напутствовал подчиненных, пообещав самые жесткие кары тем, кто опозорится на дивизионных учениях. Вся следующая неделя прошла в бешеной запарке. На ближайшую железнодорожную станцию Альшанка один за другим приходили эшелоны. Полки спускались с платформ новой технику и загоняли на них свою потрепанную. Как и обещал Рокоссовский, к 27 августа дивизия получила полный комплект бронетехники, транспорта и вооружения. Комкор пополнил дивизию личным составом до 100% штата за счет других дивизий корпуса. 28 августа после беглого знакомства с новой техникой Катуков провел совещание комсостава дивизии, на котором довел до подчиненных свой приказ по освоению техники и боевой учебе. В сентябре подразделением поручалось освоить технику и отработать взаимодействие на уровне от взвода до батальона включительно и завершить месяц батальонными учениями. До 15 октября полки должны были отработать взаимодействие батальонов в различных вариантах боевых действий, наступление встречный бой, оборона. На вторую половину октября комдив наметил проведение дивизионных учений по темам «Прорыв укрепленной обороны стрелковой дивизии и встречный бой с танковой дивизией». Катуков особо предупредил командиров, что тему дивизионных учений Жуков назначит только когда сам приедет в корпус, поэтому надо быть готовым ко всему. Вечером, после дивизионного совещания комсостава, Катков пригласил к себе на квартиру на товарищеский ужин своих заместителей и командиров полков. Поскольку без водки ужин состояться не мог, пришлось пригласить и особисто, чтобы не заложил. Ужин удался на славу. В самом начале Михаил Ефимович еще раз объяснил товарищам, что от успеха учений зависит дальнейшая карьера всех присутствующих. Главнокомандующий известен своей крутостью, быстротой и решительностью в действиях и наказаниях виновных. Несмотря на предупреждение комдива и усталость от напряженной недели, товарищи были в эйфории. Первые тосты, как обычно, были за товарища Сталина, за партию, за РКК. После третьей расчувствовавшейся комполка майор карамаренко заявил, что с такой течением Техникой, с таким вооружением им теперь ни Жуков, ни Гитлер Совсем своим вермахтом не страшны Катуков, честно говоря, и сам был воодушевлен Весь вечер танкисты горячо дискутировали Как лучше использовать новые возможности своего оружия в атаке, в обороне Как строить взаимодействие танков САУ с бронетранспортерами, с мотострелками, да и было от отчего воспарить танкистской душе. В самом деле, полученные модернизированные танки БТ-7Э были практически неуязвимы слабовой проекции для противотанковых пушек калибра 37 мм и для полковых А более мощных артсистем в немецкой стрелковой дивизии были считанные единицы. Пущенный в лоб танку снаряд попадал либо в наклонные бронеплиты толщиной 30 мм, либо в вертикальную композитную броню, эквивалентную 45 мм гомогенной броне, даже в упор. 37 миллиметровый снаряд не мог пробить лобовую броню. В бортовую 15 миллиметровую броню корпуса и башни снаряд, выпущенный с лобовых ракурсов, может попасть только под очень острым углом и также уйдет в рикошет. Единственное, что мог бы сделать танку расчет противотанковой пушки, это разбить гусеницу или каток. Но и в этом случае, работая уцелевшей гусеницей, экипаж имел возможность развернуть танк лбом к противнику и вступить с ним в артиллерийскую дуэль. Так что шансы победить врага и при этом остаться живых у танкистов резко возрастали. В особый восторг танкисты пришли от САУ сделанных на базе танка «БТ». Их лобовая броня также держала 37 миллиметровый снаряд с любой дистанции, а мощная трехдюймовая пушка с длиной ствола 30 калибров могла с легкостью уничтожать противотанковые пушки, даже закопанные в землю. Это был не тот окурок под названием «КТ-2», который устанавливался на средних танках Т-28. Это была полноценная пушка с баллистикой дивизионного орудия. По новому уставу каждый взвод из пяти танков в атаке поддерживала одна самоходка. Имея отличные приборы наблюдения и прицеливания, Экипаж самоходки мог засечь и уничтожить противотанковые пушки, как только они обнаружат себя, открыв огонь. Очень понравились товарищам Катуковой и зенитные самоходки, также сделанные на базе танка БТ. Отныне даже на поле боя танкисты не были беззащитны перед атаками самолетов. Во всяком случае, скорострельная пушка самоходки могла напугать вражеских летчиков избить их с боевого курса, а попасть бомбой в танк и в идеальных условиях непросто. Хвалили бронетранспортеры, сделанные на базе бронеавтомобилей БА-10, вооруженные либо крупнокалиберным пулеметом, либо автоматическим гранатометом. Зенитный пулемет ДШК усиливал противовоздушную оборону танковые роты, а гранатомет мог запросто закидать гранатами расчет противотанковой пушки на дистанции до одного километра. Провозгласили тост за специалистов ГАПТУ, рискнувших переоборудовать старые танки в тягачи со специальными прицепами для перевозки горючего и боеприпасов. Теперь танковые полки совершенно не зависели от дорог и могли обеспечить свое боепитание на любой местности и при любой погоде. Мало того, тягачи были вооружены зенитными пулеметами и сами обеспечивали ПВО тыловых служб дивизии. К сожалению, не все тягачи имели пулеметы ДЖК. Видимо, из-за их нехватки, И большая часть тягачей была вооружена зенитными «Максимами», демонтированными из четверенных зенитных установок, заменяемых на ДШК. Но и это было неплохо. На малых тягачах, переделанных из танков Т-37 и Т-38, стояли зенитные пулеметы ДТ. Плотность зенитного огня – которую дивизия могла выдать на марше, была просто фантастической. Танкисты даже пожалели тех фашистских летчиков, которые рискнут штурмовать колонну дивизии на марше. ЗСУ пулеметы на тягачах и грузовиках мотострелков должны были дать настоящую стену зенитного огня. гапту догадалась ввести в танковые батальоны под две роты мотострелков которых можно было вести десантом на броне теперь прорываясь через окопы противника танкисты могут не опасаться пехотинцев с гранатами ими займутся десантники на штаба куприянов во всеуслышание удивлялся как гапту умудрилась в несколько раз усилить артиллерию, зенитные противотанковые средства дивизии и при этом сохранить на прежнем уровне общую численность личного состава. Зампотех Дыннер с рюмкой в руке возглашал. — А вы заметили, что в дивизии всего два типа танковых шасси? Всего один тип тягача, в два раза больше ремонтных спецмашин и в четыре раза больший комплект запчастей, даже специальные эвакуационные тягачи предусмотрены. За светлые головы тех, кто все это придумал. Вообще, за конструкторов выпили не раз. С танков БТ-7 они сняли механизм колесного хода, пресловутую никому не нужную гитару, что и позволило забронировать лоб танка без большого увеличения веса. Все командирские танки оснастили радиостанциями, а линейные – радиоприемниками. Даже специальный поручник танкам приварили, чтобы десантники могли за них держаться. Подводя итог душевно прошедшему ужину, Михаил Ефимович сказал. «Партия дала нам технику, о которой можно было только мечтать. Так давайте же не ударим лицом в грязь. Завтра с 8.00 все за работу, и чтобы у вас самих и у ваших подчиненных дым из ушей валил, на чтобы мой сегодняшний приказ был выполнен полностью и в срок.